Глава шестидесятая. Виктор. Мне повезло. Через пару часов после встречи с Вадимом я получил сообщение, что все вернулось на круги своя и вновь можно пользоваться счетами и карточками. Затягивать пояс не пришлось. Этим же вечером поинтересовался у Аси как самочувствие у всей их семьи. Я заодно выяснил, что у близнецов следующая неделя – последняя учебная. Во вторник, если все будет благополучно, Они пойдут к врачу выписываться. Со сведы в школу, в пятницу сокращенный день, всего четыре урока, а после урока в концерт в честь окончания очередного учебного года. И да, мне захотелось на нем побывать. Еще пару месяцев назад, хотя что там пару, и месяца не прошло. Я покрутил бы пальцем у виска, если бы кто-нибудь стал уверять меня, что я захочу пойти смотреть на танцы и пляски детей. В обычную среднюю школу. А сейчас мне было любопытно. Любопытно настолько, что я чуть было не спросил у Аси, а можно ли и мне подъехать. Но сам мысленно дал себе по рукам, понимая, что она ответит. Нет. Если и спрашивать такое, то в присутствии самих близнецов и Лики. Тогда есть шанс, что моя команда не подведет, и Ася сдаться под их напором. Поэтому я просто промолчал. Точнее, пожелал Асе доброй ночи, а затем, прочитав ответное пожелание, отправился бродить по просторам интернета. А именно по просторам Асиной страницы на литературном портале, где она опубликовала свои произведения. Замер от неожиданности, ощутив, как с бешеным волнением забилось сердце, когда я увидел, что пару часов назад Ася опубликовала новую историю. Не полностью, только начало но мне хватило лишь одного взгляда чтобы понять именно об этой книге мы с асей говорили недавно она назвала ее взрослые люди и я хмыкнул чувствуя жаркую неловкость словно у подростка который решил подсмотреть за девочками в ванной с одной стороны хотелось поскорее заглянуть в текст чтобы узнать как ася меня изобразила точнее не меня а героя похожего на меня а с другой стороны Я дико боялся. Чего? Ну кто из нас хочет узнать, насколько нелепо порой смотрится в глазах любимой женщины? Я отлично понимал, что Ася способна легко размазать мою сущность, как масло по бутерброду, обнажив всю неприятную подноготную, вывернув наизнанку так, что я и сам здесь, и сейчас устыжусь собственных рассуждений. Я приготовился биться лысой головой о стену. Но все же любопытство было сильнее, поэтому я нажал на кнопочку «Читать». Текста было совсем немного, всего несколько страниц. И нет, я зря опасался, что это окажется калька с нашей первой встречи. Ася изменила обстоятельства знакомства. И у ее героини не было приемных детей, только двое своих. А из меня она сотворила обеспеченного инвестора, который положил на ее героиню по имени Маша. Глаз на благотворительном вечере. Но вместо того, чтобы отправиться на свидание, поехал в ветеринарную клинику, потому что на стоянке Маша обнаружила котенка под капотом его машины. Диалог по дороге в ветеринарку был настолько забавным, что через пять минут чтения я хохотал в голос, схватившись за живот. Мы при первой встрече говорили все-таки о другом, и настолько смешно не было. Но, тем не менее, образ Карла, так Ася назвала своего героя, поскольку его отец был немцем, казался списанным с меня. Такой же прожигатель жизни и коллекционер женщин, которому просто захотелось заполучить в коллекцию новый интересный экземпляр. Небольшой кусок текста был написан со стороны Карла, и я, читая рассуждения героя, краснел, бледнел и морщился. Любопытный все же эффект когда думаешь о чем-то в своей голове, оно не кажется настолько отвратительным, как в момент прочтения. Слово, написанное, а не подуманное, звучало гораздо весомее, будто из-за того, что Ася набрала этот текст на компьютере, буквы налились силой и потяжелели. А потом я зашел в комментарии. Да, я всегда так делал. Мне были интересны в первую очередь рассуждения самой Аси, которая с удовольствием общалась с читателями. На этот раз я смотрел не только ее ответы, которые чудились мне более короткими, чем обычно. Я читал то, что писали другие женщины. «Вот Кабель, а? А героиня с ним останется? Автор, не делай этого!» «Знаю я таких мужиков. Даже если завяжется в узел, потом ему надоест, и он развяжется. Нет им веры». Стопроцентный эгоист, которому невдомек, что жизнь нам дана не только ради телесных удовольствий. Гнать его в шею. Уши лысина у меня горели. И я в итоге даже отправился в ванную плеснуть на них холодной водой, чтобы остыли. Не слишком помогло. Ася, Ася. Я точно помню. Книгу она только начала. Значит, раз решила выложить первые кусочки то, скорее всего, сделала это не из-за читателей, а из-за меня. Знала ведь, что я обязательно зайду, прочитаю, пойму, как мы с ней выглядим со стороны и... А дальше что? Ну, серьезно. Неужели она рассчитывала, что я прочитаю, устыжусь и предпочту не связываться с сумасшедшей писательницей? Испугать меня хотела? Нет уж, Ася, этот номер не пройдет. Не на того напала. Вернувшись в свою спальню, я вновь открыл страницу книги и сразу увидел новый комментарий. Ну, не знаю. Я много раз начинала книги автора с мыслью, что вот этого героя я точно не полюблю. А потом он раскрывался с другой стороны, и бац, я уже его поклонница. Так что я не хочу спешить клеймить Карла. Может, мы его еще полюбим? На душе потеплело. Особенно, когда я увидел, что на это ответила Ася. Все может быть.